64. -е. Везли кота в Москву в пластмассовой клетке. Пугачев, конвоируемый Суворовым, в клетке без пластмассы, понятно, на полотне Ты Назаренко. Глупое ощущение, конечно. Но что поделаешь? И не бушевал Тимофей, а беззвучно, без вздрагиваний лежал на дне клетки, был призван кошачий врач. Впрочем, Григорий Михайлович был не просто кошачий врач. Жена моя была в приятельских отношениях с Натальей Дуровой. Григорий Михайлович, профессор, доктор наук, наблюдал за животными у Волка Дуровой. Он осмотрел Тимофея, тот не сопротивлялся. Профессор пробормотал: М Да, я, как бы подхихикывая над собой, влез в его мысли диагноста словами о том, что «Кот напомнил мне сегодня пришельца, в частности, и тем, как он с затянутыми пленкой глазами глядел в небо и молил о чем-то». «Что?» — произнес Григорий Михайлович, — будто не понял, о чем я. «А ведь понял». «Мистика — это красиво», — сказал он. «Но здесь известный медицинский случай. В основе его — боль. От боли глаза вашего Тимофея затягивает пленкой». Вот и вытягивает он шею к свету. «И что?» — спросил я. «Надо снимать боль». «Как?» «Для начала уколами». Выяснилось, что исполнять присмеревшему и безжизненному Тимофею уколы — дело нелегкое. В силовые ассистенты доктором были призваны я и жена сыном. «Ну, мужик!» — еще раз с уважением оценил Тимофея Григорий Михайлович. По просьбе доктора, с непредвиденными усилиями, но бережно, нам удалось закатать кота в верблюжье одеяло, стянувшее при этом его лапы. Тимофей рычал, приходил в себя. Силу и свирепость его нам не мешало ощутить и верблюжье одеяло. И Григорий Михайлович произвел укол в задницу Тимофею. Позже состоялось еще уколов восемь. Я не разбирался, какие лекарства ему вводили. Жена знала. Дни через десять Тимофей ходил уже здоровым, без всяких пленок в глазах. Непостижимо, будто бы и неисправимо, голодным и обиженным хозяином квартиры. Может, что вы там такое надо мной учудили, без моего разрешения? Попытки жены погладить его Тимофей пресекал рычанием. «Сейчас ты дорычишься!» пришелец, пообещал я ему. Тимофей опустил голову, мрачно посмотрел на меня, но дерзить мне он себе не позволял. Я тоже был самец. Разрешая отвести кота на дачу, Григорий Михайлович осмотрел животное и снова не смог удержаться от оценки или похвалы, а может, и восхищения. Да, истинно мужик, настоящий мужик из дальнейших слов доктора последовало, что из образа жизни и энергетических затрат настоящего мужика Тимофея можно было отнести к цирковым животным или к профессиональным охотничьим псам. Именно такие существа и породили выражение «устал как собака». Сравнение с собаками и дрессированным зверьем Тимофея вряд ли обрадовало, но из уважения к доктору он промолчал.